Но я преодолела свое искушение. Все-таки вы, Геазир Оксур, благородный человек. Ведь вы могли бы шантажом выменить у меня короля Лазури чуть ли не на главарь флагман Харенского флота. Но вы этого не сделали. Вы отпустили бедняжку домой, и я решила пощадить вас. Благодарю вас, госпожа. И «Я вас пощадила!» — самодовольно заключила Далирис. «Кажется, старуха немного чокнута, догадался Эгин. Между тем он слушал эти запоздалые, неуместные угрозы в полуха. Он уже успел привыкнуть к тому, что обладающие властью женщины упиваются ею еще более невоздержанно, чем мужчины. Ему оставалось только упражняться в учтивости. «Прошу меня простить, госпожа Далирис, но поймать короля лазури для меня означало единственную возможность привлечь ваше внимание к моему предложению». «Все правильно. На вашего брата у меня обычно нет времени, так что в некоторой сообразительности вам не откажешь». Шут, собака, подтявкивая, подошел к Эгину, по собачьей поднял ножку и... Горячая струйка нежданно оросила штаны Эгина. Пфу, шелол! Эгин отступил на два шага. Он не решился пнуть пса ногой и растерянно переводил взгляд с него на Далирис. Далирис залилась хохотом, словно стала свидетельницей. «Чего-то воистину с ног сшибательного». «Прекрасно! Вы не находите?» — спросила она, отсмеявшись. «К сожалению, не нахожу». «У вас неуживчивый характер», — вдруг заключила долирис. «Охотно допускаю», — сказал Эгин и замолчал, твердо глядя, долирис прямо в глаза. Как ни странно, эта мера оказалась действенной. Далирис посерьезнело и прикрикнула на пса. Тот поджал свой хвост рукой и послушно спрятался за диван, обитый розовым сукном, на котором сидела долирис. Хорошо, сказала она. Так что же вы хотите за то, чтобы доставить мне женицу, самку аниборского грифа? Сущий пустяк. «Я хочу, чтобы вы научили меня, как сделать глиняного человека». В воздухе зала повисла пауза, угрюмая, как ночь перед ураганом и длинная, словно зима. «Глиняного человека?» «Именно», — подтвердил Эгин, не отводя глаз от Далирис. «А кто вам сказал, что я это умею?» «Я знаю магию. Узнать об этом мне было нелегко, и я дорого заплатил за это знание. «Вы хоть понимаете, любезный Эгин Окс Сур, на какие меры вы меня вынуждаете?» Рот Далирис скривился в неприятной гримасе. «Да. Я снова вынуждаю вас на то, чтобы покуситься на мою жизнь». — спокойно ответил Эгин. Такой поворот разговора они с Лакхой тоже просчитывали. «То есть убить меня, как вы убили тех глупцов, что помогали вам делать прекрасную госпожу Елю?» «Для покойника вы очень болтливые», — Далирис в ярости треснула веером по ладони левой руки. «Вы не первая и не последняя, кто называет меня покойником», С нажимом сказал Эгин, а я все еще жив. Хотите знать почему? Потому что болтливость, равно как шантаж ради быстрого обогащения, мне чужды. В противном случае я обменял бы королеву Лазури на флагман Хоренского флота. Меня интересует только рецепт глиняного человека и более ничего. Эгин буквально топил жену Хоренского Сатинальма, в колдовском омуте своих расширившихся зрачков и был вынужден признать, что Далирис не из тех, чьим мнением легко манипулировать. «Скажите, знает ли о глиняных людях еля?» спросила Далирис шепотом. «Нет, не еля, никто иной не знает об этом». Но если вы решитесь убить меня, о глиняных людях узнают все. От гнорра свода равновесия до актеров волшебного театра Ита. С черными крашенными космами, уложенными в нерашливую прическу, в своем черном платье с высоким кружевным воротником, семидесятилетняя Долирис была похожа на самку паука-пустынника, принявшую человеческое обличие». Вы хотите, чтобы я расплатилась с вами за желтого грифа тем, что я знаю? Да. Хорошо. Когда вы принесете мне птицу, я расскажу вам все. Мне нравится ваша рассудительность, госпожа Далирис, но я хотел бы получить аванс. Аванс? Именно так. — Скажите мне, как вы сделали елю, и я принесу вам грифа в ближайшие четыре месяца. — Что за вздор? Вы предлагаете мне расплатиться за товар, который я еще не держала в руках? — возмущенно воскликнула Далирис. — Нет, я предлагаю вам поверить мне. Вы должны войти в мое положение. У меня не будет причин идти на риск ради желтого грифа, поскольку я знаю наверняка. Когда я принесу его вам, вместо платы я получу отравленную стрелу в спину. Вы проницательный, милостивый Эгин Окссур. Пожалуй, я так и сделала бы, ведь это очень разумно. Это не очень разумно и вдобавок подло». Поэтому, если вы хотите самку для короля Лазури, вы должны открыть мне свой секрет сейчас. Обещаю вам, я принесу птицу. А где гарантии? Никаких гарантий нет и быть не может. Хорошо. Мое земное время истекает. Я скоро умру. Вдруг сказала Далирис. Ее лицо стало похоже на бронзовую маску из древнего могильника. Пожалуй, это единственное, что заставляет меня поступить так, а не иначе. Дайте мне клятву, клятву на крови, что вы не обманете меня, и вы получите свой аванс. Эгину стало немного страшно. Клятв на крови он не давал никогда в жизни, хотя и знал, что в безумной хорени. Каждая вторая сделка скрепляется именно так. Что-то в этой клятве было жутковато-архаическое, правдивое, злое. Но отступать было некуда. Он и так вел торги на грани блефа. Эгин вынул облачный клинок из ножен и надрезал себе мизинец. Кровяная капель застучала о мраморные плиты зала. Да обернуться моя кровь огнем, мои глаза гноем, а мои кости известью, если я нарушу клятву данную госпоже Далирис, медленно произнес Эгин. За занавешенными окнами прогрохотал немыслимый зимой гром. Далирис обернулась к окну и удовлетворенно причмокнула. «Ваша клятва принята, любезный Оксур. А теперь слушайте. Я не могу сделать глиняного человека сама. И я не могу научить вас этому, поскольку сама не умею. Елю, мое весеннее солнышко, сделал для меня странствующий маг» имя которого я буду вспоминать добрым словом и на смертном Адре — Адагар. Где его найти я не знаю, но чтобы не показаться вам обманщицей, скажу, мне известно, что он жив и что отыскать его возможно. О том, где сейчас Адагар, знает любой из странствующих магов круга земель. Вам достаточно найти такого странника и спросить его, Абадагари